Глава 9. Легализация Три дня я потратил на ремонт техники различных приборов. За это время смог узнать немало интересного для меня и неплохо подзаработать. С навыками ремонтника особых проблем не было, если не считать отсутствия запасных частей. Но многие устройства имели модульную схему из взаимозаменяемых частей, что частично облегчало их восстановление. Ситуация в закрытой зоне выглядела очень интересно. Тут люди жили довольно свободно, при этом соседствуя с жуками. Для работы было несколько заводов по производству различного оборудования и запчастей, сохранившихся еще со времен Содружества и модернизированных под современные нужды. Самой зоной управлял губернатор из людей, а зона распределялась на муниципалитеты, в которых были свои главы районов. Хотя странностей в рассказе хватало, но их можно будет осмыслить позже. Для начала я скачал новую карту запретной зоны и прилегающей территории, что можно было сделать через местную сеть, после чего сравнил ее с имеющейся у меня и понял, что отличается она существенно. Это только подтвердило догадку, что разведданные, полученные из киномбазы, были недостоверными. Теперь встал вопрос, как мне с ним связаться, не вызвав подозрений. В запретной зоне массово используют камеры для наблюдения за людьми, и таким образом меня довольно быстро выследить. Второй вопрос – это сборка ретранслятора для связи, минуя спутники. В принципе, где достать необходимые детали, я уже знаю, но и тут меня могут отследить. Ну и третий момент – это передать пакет данных и дождаться ответа от Искина базы. Информацию он сможет обработать довольно быстро, но и местные силы безопасности спать не будут. А значит, для приема пакета данных нужно использовать совершенно другой передатчик, да еще и работающий на других частотах, в идеале он должен находиться в другой зоне так как связь могут быстро заглушить. Перечень необходимых действий я составил, теперь осталось попробовать их выполнить. Ехать по-прежнему маршруту – это значит попасть в лапы интоксикоидов, которые выпотрошат меня с использованием ментальных техник. Действие золотого пропуска скоро закончится, и нужно решить, как себя правильно тут легализовать. Больше всего меня удивило, что у некоторых специалистов тут есть нейросети, хотя, как я подразумеваю, они сделаны по аналогу рабских – и несут в себе большое количество закладок. Вообще все эти изменения произошли около 150 лет назад, после смены королевы У-интоксикоидов. Ощутимое послабление для людей и попытка наладить производство терянных технологий. Но эти изменения коснулись только закрытых зон, которых по всей планете было немало. Для начала решил посетить местный центр регистрации, где можно попробовать получить право на проживание и работу в закрытой зоне. Это право даст возможность посещать магазины, где продается необходимое мне оборудование. Ближайший город находился в двух часах езды от гостиницы, где мы остановились, поэтому доехали довольно быстро. Девушка вообще перестала со мной разговаривать, и я не знал, что с этим делать, не раз уже пожалел, что взял ее с собой. Моя миссия и так была под угрозой, а груз ответственности в виде нее уже начинал серьезно давить на меня. Сам город меня сильно впечатлил, Хотя я видел несколько картинок в сети. Огромный стена метров пятнадцать высотой, ограждал его периметр. На въезде у нас проверили документы и пропустили внутрь после уплаты небольшой пошлины в виде 10 кредитов. При этом девушка не считалась человеком, и платить за нее мне не пришлось. Пока ехал, обдумывал идею, как избавиться от лады. Вариантов было немного. Из рабыни стать полноправным членом местного общества не получится. На ней всегда будет эта метка, и она внесена в ее ID. Можно попробовать дать ей статус, разрешения на проживание в закрытой зоне, но ей придется платить налог каждый месяц и обязательно иметь работу. Как только она просрочит оплату или откажется от предложенной работы, ее отправят в сортировочный центр, где ее ничего хорошего не ждет. Могут назначить ее своей поверенной, или, проще говоря, пожизненным работником моим представителям в закрытой зоне, что невыгодно уже для меня. Ну, а третий вариант – передать ее муниципалитету, где ей будет распоряжаться город, но и тут ничего хорошего ее не ждет. В городе направился к местной мэрии, рядом с которой и было здание, где занимались вопросами переселенцев. Найдя рядом парковку, припарковал свой скутер и только собрался направиться к входу, как девушка схватила меня за руку и сказала, «Постой, нам нужно поговорить. Только не продавай меня и не избавляйся от меня. Прошу, мне иначе не выжить». Я буду послушный, помогать тебе. Если тебя не интересуют девушки, то я стану твоим слугой или помощником. Только не избавляйся от меня. Прошу. Я поеду в опасное место и не могу рисковать тобой, поэтому лучше тебе будет остаться в этой закрытой зоне. Здесь довольно безопасно. и Я помогу устроиться тебе тут», — ответил ей. Девушка пала на колени передо мной и разревелась, с трудом произнеся, «Прошу, не выгоняй меня». Ее эмоции внезапно захлестнули меня. Не знаю, как, но я чувствовал все, что сейчас ощущала девушка. Страх, безнадежность, отчаяние. Эти чувства прямо ударили по моему сознанию. На несколько секунд я замер, пораженный этим напором, но сумел справиться с собой. «Хорошо, только при одном условии. Ты пообещаешь не задавать мне лишних вопросов и выполнять все мои распоряжения, даже если они будут казаться тебе странными или неправильными», – потребовал я. «Хорошо, я согласна на все и буду делать все, что скажешь, только не нужно отдавать меня другим или передавать администрации», покорно ответила девушка с надеждой в голосе. «Пойдем, нам нужно зарегистрироваться, постарайся не устроить там скандал», ответил я и помог ей подняться, после чего направился к входу в здание. На входе нас встретили два вооруженных охранника и небольшой жук, похожий на огромного таракана, который нас внимательно смотрел и обнюхал, А еще я заметил легкое давление, в голове сразу постарался расслабиться, пытаясь почувствовать спокойствие и уверенность. О подобном воздействии я был извещен. Так действуют псионы-эмпаты. Они не могут считывать мысли и образы, но зато прекрасно считывают намерения. Такие псионы — довольно распространенные явление среди жуков, так как они более расположены к эмпатии и встречаются часто. Именно поэтому подобному я был готов и быстро взял контроль над своими эмоциями. Охрана мазнула по нам взглядом, но так как оружия на мне не было, да и жук не отреагировал на наше появление, мы спокойно прошли внутрь. Само здание было неплохо укреплено. Толстые стены, маленькие окна — все это создавало подавляющую атмосферу. Пройдя к стойке, за которой сидело три девушки, я спросил «Добрый день, мне нужно зарегистрироваться в данном секторе. У меня золотой пропуск, а это мой раб. Куда мне обратиться?» «Ваш ID, пожалуйста», — спросила самая молодая из них. Протянув свой ID, Я немного напрягся, ведь за мной могли следить, или произошла утечка от на базы. Решив задержаться здесь, я мог спровоцировать Жуков на решительные действия. Девушка взяла мой ID и вставила в считывающее устройство, после чего сосредоточилась на висящем перед ней виртуальном экране. Да, ваш статус обладателя золотой карты подтвержден, и вы можете зарегистрироваться по упрощенной системе. Также подтвержден статус владения на вашу девушку. У администрации есть специальное предложение. Вы можете продать ее нам за очень приличные кредиты. Поверьте, они прекрасно позаботятся и обеспечат работой, а вам не придется ее содержать. Да и платят сейчас очень хорошую цену почти тысячу кредитов. Процедура быстрая, и от вас потребуется только согласие. Нет, спасибо. Я решил сделать из нее своего помощника и уже начал обучать специфики своей работы. Поэтому вынужден отказать вам, но за предложение большое спасибо. Если она будет плохо работать, то обязательно воспользуюсь вашим предложением», — ответил я. «Хорошо. Чем планируете заниматься? Тут обозначено, что вы ремонтник и поисковик. По какой именно профессии будете работать в нашем секторе?» Хочу попробовать открыть мастерскую по ремонту. Для этого мне потребуется помещение, и если такая возможность существует, то арендовать хотелось бы через мэрию, ответил я. Да, ремонтники всегда востребованы, если вы возьметесь выполнять треть заказов от муниципалитета по утвержденным расценкам, то помещение вам предоставят бесплатно. Только вам придется заключить стандартный договор на работу. У вас есть куда его скинуть, чтобы вы могли с ним ознакомиться? спросила девушка. «Да, вот, скидывайте на планшет, он хоть и старый, но отлично работает», — ответил я, достав и показав его собеседнице. На изучение контракта я потратил 5 минут, и, что удивительно, он был составлен очень лояльно, что меня насторожило. Хотя, если судить по расценкам, то они были процентов на 20 меньше местных, которые я нашел в сети. Пока изучал договор, нашел форум мастеров по ремонту, где быстро накидал несколько вопросов и понял причину такой лояльности ко мне. На форуме сразу предложили отказаться от работы на администрацию, пояснив этот давним конфликтом, но меня это, наоборот, успокоило и только подвигло к его заключению. Мне сейчас нет смысла показывать гонор, для меня важно как можно меньше привлекать внимание. поэтому я подписал контракт, ограничив его тремя месяцами с правом продления. Девушка была настолько рада этому факту, что моментально подготовила и оформила все необходимые документы, даже вписала «Ладу», моей помощницей, присвоив ей минимальный уровень гражданина. Это в будущем позволит ей избежать многих проблем, даже если со мной что-то случится. Вообще ремонтники не только в моем секторе, но и в других, были очень востребованы, а с учетом моих баз знаний, которые я имею, и огромного опыта, проблем с ремонтом у меня не возникнет. Раз вы согласились на условия администрации, то вам сейчас выделят помощника, который поможет вам устроиться на первое время. «Завтра будут готовы все документы, и вы сможете поменять свой золотой пропуск на временное разрешение. Если за месяц все будет нормально, а я в этом почему-то не сомневаюсь, то вы получите гражданство категории «Б», это максимально возможное в вашем положении. Всю необходимую информацию по нашему поселению, а также водную экскурсию для переселенцев, скинула вам на планшет», — радостно рассказала девушка. «А что у вас за проблемы с местными ремонтниками? Какой-то конфликт?» — спросил я. Девушка нахмурилась, и улыбка быстро пропала с ее лица. Но она сумела взять себя в руки, после чего, улыбнувшись, ответила мне. «Все равно вы об этом узнаете. Чего уж скрывать Все «Всё из-за тарифной сетки. Расценки на ремонт не менялись уже последние 50 лет. И это стало камнем преткновения. Профсоюз ремонтников стал бойкотировать заказы администрации, пользуясь своим приоритетным положением. А администрация не может поднять тарифы, так как они рассчитываются для всех зон отдельно администрации нашей планеты». Как решить эту проблему, никто не знает. Но то, что вы согласились на работу, серьезно облегчит переговорный процесс», — ответила девушка. «Спасибо за ваш честный ответ. Подскажите, как вас зовут, я обязательно оставлю положительный отзыв о вашей работе», — сказал я, наблюдая, как девушка улыбается уже натурально. «А не пытаясь, выдавить из себя дежурную улыбку». Наличие местной сети и навыков обработки сразу нескольких потоков информации позволили посетить сайт администрации и найти там много полезного, в том числе и возможность оставить отзыв, что я тут же и сделал для виду потыков планшет, а сам сделал это, используя встроенные и плантаты связи с планшетом. «Ольга, если что, обращайтесь напрямую ко мне, я вам даже скину личный номер, будут вопросы, обязательно звоните или пишите» сказала девушка, кивнув на подошедшего мужчину, добавив. «Это Артем, ваш помощник на сегодня. Он поможет вам устроиться и покажет ваше жилье. Я взяла на себя смелость и выбрал вам лучшую мастерскую для аренды с возможностью проживания в ней. Там имеется пара комнат, где можно неплохо устроиться, что, в принципе, и делал их предыдущий владелец». Распрощавшись с Ольгой, Отправились за проводником, который поехал впереди нас на служебной машине, напоминающей гравитационную платформу, только с установленной кабиной и неплохим салоном. Посмотрев, как он движется, пришел к мнению, что это и есть гравитационная платформа, переделанная в служебный пассажирский аппарат. Ехать пришлось на другой конец города примерно 40 минут, что говорило о немаленьком размере города. Ехали, конечно, не напрямую через центр, а по окружной дороге. Здание, где располагалась мастерская, было довольно старым, но расположено в густонаселенном районе. Двухэтажное, с небольшими окнами, оно немного уступало по размерам окружающим домам и внешне выглядело непрезентабельно, как, впрочем, и внутри. Мастерская располагалась с торца дома. Остальное место занимали небольшой склад и обслуживающие коммунальные сети организации, которые, как я понял из рассказа Артема, арендовали помещение у муниципалитета. Внутри мастерской было много ненужного мусора, который нам сладой придется убрать, да и комнаты, в которых предстояло жить, требовали генеральной уборки. Но это в любом случае лучше поселения, где я прожил всю свою жизнь. Тут были все условия, включая душ, туалет и даже старый пищевой синтезатор. В принципе, еды на первое время у меня достаточно. А спать можно в спальнике». Да и надолго задерживаться я тут не собирался. Надеюсь, мне удастся довольно быстро создать этот транслятор и подключить его незаметно к местной сети. Дальше все будет зависеть от действия Искинобазы базы и того, что он рекомендует для меня. До вечера занимались уборкой помещений и попыткой привести их в нормальный вид, ведь завтра с утра мне уже придется приступить к работе. По договору я обязан работать шесть дней в неделю и только один день мне представляется для отдыха. Но это хорошие условия для этого мира. В резервациях и поселениях, где я жил до этого, выходных не было, от слова, совсем. Отдыхали ночью или в дороге к местам поисков, в то время как в Содружестве были разные системы работы. На окраинных мирах работали 5 дней и 2 отдыхали, а в Центральном четыре дня работали за неделю, а в некоторых и три, но это не касалось суточных работников. Там работа регулировалась отработанными часами, и все это было прописано у них в законах. Конечно, это не распространялось на неграждан, которые работали намного больше положенного времени, но сейчас вспоминать, как жили в содружестве, неправильно, хотя и я постоянно стал сравнивать жизнь там и здесь. Перекусив пайками, мы улеглись в моих спальниках, предварительно использовав по полной душ, в котором каждый отмокал по часу, что для наших поселений было неимоверной роскошью, Тут с водой проблем не было, да и климат не такой засушливый, как на краю пустоши. Поэтому спать легли, испытав немыслимое блаженство. Хотя я и не отказывал себе в подобных процедурах, пока находился на базе повстанцев, но тут почему-то испытал особое наслаждение. Утро началось с завтрака пищевыми рационами, которые изредно надоели. но ну, вчера до пищевого синтезатора я так и не добрался, решив оставить этот вопрос на утро. Только вот с самого утра мне сразу пришлось включиться в работу — так как мою мастерскую буквально завалили поломанными вещами, которые требовалось срочно починить. Администрация остро нуждалась в умелом ремонтнике. Чтобы побыстрее разгрести навалившиеся дела, я до обеда делал только диагностику, отбирая те устройства, которые могу отремонтировать очень быстро. Да и деньги мне были нужны, так как многое требовалось купить для мастерской и для жилья в новых условиях. Так незаметно пролетел мой день на новом месте. Работы было так много – что закончил я поздно вечером, вымотавшись по полной, и только настойчивые требования лады поесть заставило меня бросить все и уделить время еде.